Клаудия Сеймар довольно быстро расклеилась и, как поговаривают, не прочь приложиться. Прямо с утра мы шли по маленькому переулку и через арку ворот вышли на улицу. Там я остановилась потрясенная. По набережной все так же двигался поток транспорта, только теперь он состоял из старинных машин. Красные двухэтажные автобусы выглядели, как будто не только что вышли из музея и ужасно гремели. Большинство людей, фланирующих по дорожкам, носили шляпы, Мужчины, женщины и даже дети. На стене здания напротив висела афиша, на которой внеземной красоты Грейс Келли и необыкновенно уродливый Фрэнк Синатра являя собой рекламу фильма «Высшее светское общество». С разинутым ртом я смотрела то направо, то налево и едва двигалась вперед. Все выглядело как на одной из ностальгических картинок в стиле ретро, только намного ярче. Лукас привел меня в очень симпатичное кафе мороженое и заказал мне чая с печеньем. В последний раз ты была голодной, напомнил он. У них здесь делают и очень вкусные сэндвичи. Нет, спасибо, отказалась я. Дедушка, по поводу мистера Джорджа. В 2011 году он делает вид, как будто еще никогда меня не видел. Лукас пожал плечами. Ах, не беспокойся о парне. Пока вы снова увидитесь, пройдет 55 лет. Возможно, что он просто забыл тебя. Да, возможно, произнесла я и растерянно посмотрела на множество курящих. Прямо рядом с нами, перед выгнутым бананом столом, на котором стояла блестящая пепельница в виде черепа, сидел толстый господин с сигарой. Воздух был синим от дыма, хоть топор вешай. Неужели они в 1956 году ничего не слышали о раке легких? Ну, ты выяснил хоть что-нибудь о зеленом всаднике? Нет. «Но зато я узнал нечто более важное. Я теперь знаю, почему Люси и Пауль украдут кронограф». Лукас быстро огляделся, пододвинул поближе ко мне стул. «После твоего посещения Люси и Пауль еще несколько раз приходили к нам для элапсирования. Без всяких приключений. Мы пили вместе чай, я контролировал у них французские глаголы, и мы старательно скучали четыре часа. Им нельзя было покидать здание. Это был приказ». И Кен Девиллер, старый сплетник, следил, чтобы мы этот приказ выполняли. Однажды я потихоньку вывел их в город, чтобы они смогли посмотреть фильм и немного осмотреться, но, к несчастью, нас поймали. Ах, да что я говорю, Кент поймал нас. Был большой скандал, на меня наложили дисциплинарное взыскание, и полгода двери в зале дракона, пока Люси и Пауль были там, охранялись постом.